Эпилог. На этот вечер было приглашено много людей. Аристократы, маги. Просто богатые или знаменитые личности. Но так или иначе, они почти все друг друга знали. А если и встречались незнакомые, то их обязательно должен был знать кто-то из соседей по столу, карточной игре или партнеров по танцам. Так что на двух господ среднего роста, непримечательной наружности, никто особого внимания не обратил. Просто так на прием к Сивилле не попасть, ведь так общаться же или принимать участие в забавах они не слишком-то и стремились. Продегустировали вино, притронулись к фруктам, обменялись улыбками с дамами, посмотрели несколько танцев и после одного из многочисленных вальсов незаметно удалились. Что я могу сказать тебе? С одного из незнакомцев сползла иллюзия человека посредственной внешности. Волосы начали отдавать снежной белизной, а в глазах на идеально красивом лице проявился изумрудный блеск древней магии. «Девушку ты потерял по условиям твоей игры. Опыт над колдуном провести не вышло, не понимая я страсти к азарту. Граф Мансфилд узнал в говорившем своего старого приятеля Шепарта Аберона, но узнавание радости бы ему не принесло. Нынешний король эльфов, не любил Лунденвик и старался без особой нужды в большом городе не появляться. Но даже у почти бессмертного волшебного народа есть слабости. Например, Аберон V, его вечное величество, король зеленых дубрав, повелитель магии, знающий тайны времени и прочее, прочее, прочее, не смог отказать себе в удовольствии увидеть крах очередной идеи своего советника и непримиримого соперника Моро. «Да, с дочерью человеческой вышло неожиданно», — признался его собеседник, но недовольным или расстроенным он не выглядел. Его волосы из невнятно серых стали чернее вороного крыла, а в лице теперь проскальзывали хищные черты. Я не ожидал, что множество созданные монеты окажутся такими равными Но найду еще одного сильного колдуна и еще одну девушку. Раз... еще раз повторюсь, Ваше Величество, нам стоит узнать, насколько эффективно можно шантажировать и манипулировать колдуном через его пару в этом времени. Я не умоляю результатов исследований прошлых столетий, но человечество слишком быстро развивается. Некоторые Ваши советники преступно пренебрегают этим свойством смертных. Для чистоты эксперимента я и выбрала тех, кто раньше не были знакомы, а в идеале никогда и не встретились бы. А магии ему зачем было увеличивать? «Вы же знаете, мой господин, магия вырождается среди людей. Я посчитал, что уровень силы человеческого колдуна недостаточен». «Да», — довольно промурлыкал эльф, — «вырождается. Так что не стоит торопить события. А то твоя выходка в апреле 1815 года слишком дорого нам обошлась». «И людям тоже. О, да». Погибло тогда множество, а всего-то одно извержение где-то на островах в океане, и на всей планете зима круглый год в течение нескольких лет. Не урожая холод, голод и холера. Маги первыми гибли, лучшие из них. Тут он немного не договаривал. Но статистика такая статистика. Люди хуже тараканов, брезгливо скривился Шепард. В этом наша с тобой разница. Ты хочешь лишить их даже памяти о магии, а я хочу, чтобы она стала для них едва достижимой мечтой. По факту тот вулкан привел к голоду в новом свете. И люди начали искать новые земли на западе Америки. Во многих странах впервые приняли закон о защите населения. Сколько народу померло, пока до их правителей дошло, что без взаимопомощи они слабы, лошадей всех сожрали или те сами передохли, Так они изобрели двухколесный самокат с седлом и рулем. А города, ты помнишь, какими они были раньше? Не продохнуть от грязи и нечистот. Одна небольшая эпидемия холеры на всю планету. И люди додумались убирать за собой, вычистить грязь из трущоб. Власть взяла под контроль здравоохранение и снабжение питьевой водой. Ты знаешь, чем это грозит? Скоро этих смертных будет в несколько раз больше, и скрываться станет сложнее. Да. Люди смогли немного меня удивить. Моро был по-прежнему спокоен и невозмутим. «Ответь мне на один вопрос, советник». Король эльфов позволил себе слегка гневаться. «Слегка, потому что формально Темный был не только его другом, но и подданным. Почему так случилось, что катастрофа, призванная уничтожить большую часть человечества, по факту сделала его сильнее?» «Не отвечай». Погибло много, но не все же. За что, между прочим, вампиры очень благодарны. То были сытые для них годы, но полностью опять переходить на животных они не собираются. Человеческая кровь для них как наркотик. Раз попробовав, уже не могут есть что-то другое. В ближайшее время, по моим сведениям, они не планируют бунтовать. Однако дай мне договорить, — жестом прервал его владыка. — Один король взял и основал сельскохозяйственную лабораторию, чтобы изучать новые методы земледелия и создавать новые виды удобрений. — Севилла твоя видела блестящее будущее для этой идеи. Кстати, Шепард хитро взглянул на собеседника и ухмыльнулся. — Почему дочь человеческая живет дольше? — Больше положенного срока. Он давно подозревал, что Моро Извращенец, влюбиться в человеческую женщину, как гнусно, недостойно высшего Сида. Да сто лет для таких, как они, все равно, что пара недель, так что скоро блажь пройдет? Если бы я плохо тебя знал, то решил бы, что ты специально все так устроил, чтобы очистить людскую кровь от шлака. Но зачем тебе так поступать, слуга мой верный? В самом деле, зачем? Сто лет назад темный бы. Тоже удивился последствиям своих поступков. Что же изменилось? Просто когда-то он встретил девушку, а... а люди? Они странные существа, порой способны удивлять даже тех, кто удивляться уже отвык. Абсолютно право, мой король. У меня нет причин поступать нелогично и глупо. Интересно, какой новый цвет в палитре магии появится у детей рыжего колдуна и девушки, получившей новую жизнь. Еще несколько шагов и туман, который никогда не покидает улиц города над Темзой, скрыл двух высших, ведущих свои игры.